Олег Дивов. Мы идем на Кюрасао. Часть вторая. Окончание. Я Алекс навал туда-сюда, притворяясь, будто высаживает десант. Выглядело это однозначно Пираты, сообразив, что миновать крепость водой не смогут, решили приступить к ней суши. Угроза была вполне значимой. Сколько пиратов на шняге, комендант точно знать не мог, но грузоподъемности суденышка как раз хватало для команды, способной душевно начистить рылы инвалидам с батареи. Вся надежда крепости в случае приступа была только на пушке. Сделав вид, что высадил две дюжины буканьеров, Хизенгаузен прибрал ялик к корме и стал выжидать. Смеркалось. Наконец комендант не выдержал. Длинное рыло одного из орудий втянулось за стену, потом другое, третье. В крепости шла ожесточенная работа. Инвалиды, обливаясь потом, перетаскивали батарею, готовясь отражать атаку с берега. Над Волгой матушкой стояло вечернее безмолвие, в котором издали слышна была многоголосая ругань и извечная русская «Эй, ухнем, эй, зеленая, сама пойдет!» «Как ж пойдет она сама?» Канонир Аглоедов только хмыкнул. «Пупок развяжется, тогда с места сдвинется». «Мы когда?» – коротко спросил его Тизенгаузен. «Рано, капитан». Сейчас они четвертую оттащат и замертво упадут. Я скажу, скажу. Ветер стих окончательно. Команда вся сидела на веслах, даже вонючего прапорщика к делу приспособили. И ялик спереди запрягли. «Теперь время!» – прошипел глоедов «Команда, слушай!» – шепотом крикнул Кизенгауза. «И раз...» Чайка легко тронулась, набирая ход. До самой крепости дошли безопасно, потом шнягу заметили. Над стеной раздался матерный виск, хлопнул ружейный выстрел. «На, косовыкусы!» – заорал Волобуев. «И раз! Навались православные! Йоооо!» – отозвались православные. Инвалиды даже не пробовали вернуть пушки на место, ясно было, что не успеют. Чайку обстреляли из ружей одна пуля засела в борту другая расщепила весло а то ответим капитан с надеждой спросила глоедов было бы на кого припас тратить заявил тизенгауен надменно впрочем больни разок чтоб знали только не вздумай по флагштоку там стандарт с гербом российским знаму дело заверила глоедов мы же русские пираты чай не басурма никакие Пушченка жахнула картечью по крепостной стене, выбив из нее облако пыли. Под громовое «Ура, капитану Тизенгаузену!» шняга уходила вдаль по Волге-матушке. Наконец крепость осталась позади. Чайка, облаянная собаками и ночным сторожем пристани, благополучно миновала большие концы. Выпили по чарке. Настроение на борту царило безмятежно возвышенное. До флебустьеров дошло, что они ненароком совершили взаправдошный подвиг и обязаны этим своему капитану. «А с государевым человеком что делать?» — спросил Волобуев, предъявляя капитану прапорщиков запревшего от весельной работы. «За борт!» — небрежно бросил Петр. «За одной помоется!» Государеву-человеку, дабы не утоп случаем, вручили бочонок из-под капусты. «Раздайся, грязь! Дерьмо плывет!» — скомандовал канонир Аглоедов. Прапорщиками тнули за борт так рьяно, что он верных полпути до берега летел по воздуху. Бул тыхнуло. «Это вам даром не пройдет!» — донеслось издали «Нет такого закона, чтобы государево-человека в воду кидать!» Дед Шугай сказал, какой зато есть закон. «Ну ты полегче, старина!» — ласково попросил Пётр «Ах, да что это с тобой?» В лунном свете все казались бледными, но лицо деда было белее, чем хорошо накрахмаленное исподнее. Петр пригляделся и увидел, что плечо Шугая криво перевязано на набухшей тряпицей. «Ерунда, Ваше благородие!» — сказал боцман. «Польгус ловил из крепости. Бывало и хуже Заживет, как на собаке». Тизенгаузена равно ужаснули ледяное спокойствие деда и внезапное исчезновение из его речи морских слов. Капитан смекнул. «Дело худо!» «К берегу!» — потребовал он. Дед Шугай удивленно посмотрел на капитана и вдруг... упал На берегу Тизенгаузен приказал развести костер, вскипятить воды, порвать на бинты чистую рубаху, принести со шняги фонарь, острый нож и иголку с ниткой. Приготовлениями руководил Волобуев. «А это надо?» – опасливо спросил он, глядя, как Тизенгаузен собственноручно правит нож на оселке. «А вось оклемается наш боцман». «А гикнется, так на той и воля божья, значит?» «Не боись», — заверил Петр. «Я же дворянин, если ты забыл». «Как можно?» — Волобуев даже обиделся. «Любого дворянина с детства учат воевать», — объяснил Тизенгаузен. «А заодно и штопы дырки, которые случаются в людях от войны. Лекарь я, конечно, неумелый, но пулю извлечь, промыть рану и зашить ее смогу. Иначе вспыхнет в ране Антонов огонь». «Если придется руку отрезать, считай, еще повезло. Нужен тебе однорукий боцман «Капитан, дело говорит!» — подтвердил канонер Аглоедов. «Петр Петрович, ваше благородие! Сколько водки в деда заливать?» Кизенгаузен бросил короткий взгляд на Шугая, который что-то невнятное бормотал в бреду. «Сколько влезет?» — сказал пётр иратская шняга пряталась в камышах целый день, с нее для большей скрытности даже сняли мачту. Команда стирала бельишко, чинила одежонку, дарыбачила, стараясь особо не высовываться. Троих самых неприметных Тизенгаузен послал берегом в большие концы продать на рынке шелка, прикупить водки и что-нибудь вкусненького. «Вернетесь пьяными? Оставлю на берегу», — сказал капитан. «Не вернетесь, тем более». Волобуев тоже очень хотел сбегать в село, но он был рыжий и высокий, такой сразу бросится в глаза. Аглоедов со вздохом сказал «Меня там слишком хорошо помнят, нюхнули они моего пороху» и даже не попросился. Впрочем, обоих Тизенгаузен не отпустил бы. Из рыжего детина буквально на глазах вырастал отличный старпом, а уж с канониром чайке слишком повезло, чтобы им хоть как-то рисковать. Дед Шугай тихо похрапывал и улыбался во сне. Лицо его налилось здоровым румянцем, то ли от водки, то ли вообще. Посланцы вернулись, мало что трезвые, так еще и удачно поторговавшиеся. Разузнали новостей. Комендант рвет и мечет, затеял пороть своих инвалидов, а народ радуется. Чему радуется-то не понял Тизенгаузен? Пираты нос властям утерли, тут сердиться надо бы. «Ну, да ну страна это вас немецкая кровь бунтует ваш благородие подсказал балобуев порядку ей хочется Да сколько этой крови осьмушка разве Пётр безнадежно махнул рукой русский я и по пачпорту и по физиономии а все одно в толк не возьму от чего на моей родине куда не плюнь такой перекосяк?» дед шугай сказал от чего? Голос его звучал еще слабо, но вполне убедительно. «Ура!» — воскрикнул Петр. «Боцман с нами! Налейте-ка мне по такому случаю!» Водка была теплая и отдавала олифой. Тизенгаузен привычно пошарил рукой, но бочки с квашеной капустой рядом не нашлось. «Ну?» — спросил он неопределенно. «Готовы к отплытию!» — доложил Воловуев. «Идем на Курасаву!» «На Кюрасаву!» — поправил Петр. «На — Ведь придется вам, братцы, учить не русские языки, там по-нашему не говорят. — Не умеют? — удивился Волобуев. — Научим! — Всех не научишь. Карибское море, — сказал Петр, — это тебе не Волга, матушка. — Неж-то нерусь такая тупая, — удивился Волобуев. Дед Шугай метко заметил, что тупые всюду есть. С тем и отвалили. Некоторое время плыли без происшествий. Горизонт был пуст, еще пустыней выглядел берег. Аглоедов начищал свою пущенку, Волобуев следил за порядком, дед Шугай, временно освобожденный от боцманских обязанностей, выздоравливал. Сыграли забавы ради боевую тревогу, после наловили рыбки, сварили прямо на борту вкуснейшую шицы. «Ну живем», — сказал Тизенгаузен, поглаживая сытый живот. Будто не пираты, а обыватели какие. Самовара не хватает с баранками. Гармошка бы еще поддакнула Глоедов. И затянул веселую пиратскую песню. Как по матушке по Волге, Да по Волге, Волге, йо! Проплывает, да по Волге, Вот такое, йо-моё! Проплывает, вот такое, «Да по Волге, Волге я, здоровенное какое, честное слово, не моё. «А самовару этих отнимем!» — добавил Аглоедов, всматриваясь из-под ладони в речную даль. «Может, и гармошка у них тоже найдется!» Пётр схватился за подзорную трубу, глянул вперед и похолодел. Речным курсом шла черная, как смоль, пушечная барка. Паруса у нее тоже были черные, и длинный черный вымпел развивался по ветру. Тизенгаузен ждал чего угодно, только не этого. Чайка едва начинала флебустьерскую карьеру, а тут ей навстречу попались в самделишные стопники русские речные пираты, те самые, что и за борт ее бросает в надлежащую волну. «Петр думал, они остались только в былинах рыбацких песнях, извели их на волге матушки «А нет!» «Это мне кажется, или у них кто-то болтается на рее?» Неуверенно пробормотал Тизенгаузен себе под нос. «Доживаль обозреть, капитан!» раздалось сзади. Петр обернулся. На него выжидающе смотрел дед Шугай. Тизенгаузен отдал трубу боцману. Тот неловко принял ее одной рукой. «На плечом не клади», — разрешил капитан. «Благодарствую», — сказал боцман, и от этой вежливости сердце Тизенгаузена натурально ушло в пятки. Дед едва глянул на барку и чуть не выронил трубу. «Холи пробормотал боцман. Тизенгаузен почувствовал, что ему становится дурно. «Там, правда, удавленник висит на рее?» — спросил он несмело. «Там всегда кто-то висит», — тихо ответил боцман. И добавил «кто да за какое место». Барка дала предупредительный выстрел из носовой пушки. В воду плюхнулось ядро и заскакало по невысокой волне. Пётр поднял руку, давая команде понять, что раньше времени суетиться не надо. «На прямых курсах шняга не оторвётся от этой чёрной дуры», — сказал он негромко. «Но у нас лучше манёвр. Можем славно покрутиться вокруг да попортить барке обшивку. Конечно, рано или поздно накроют бортовым залпом. Что посоветуешь, старина?» «Дед Шугай посоветовал». «А если серьёзно?» Дед Шугай метко заметил, что положение серьёзнее некуда. и совет его вполне к месту. Ну, можно ещё выброситься на берег и ломануться в рассыпную по кустам. «Я свой корабль не брошу!» — отрезал Тизенгаузен. «Не для того мы отправились в путь». Он повернулся к Волобуеву и отдал приказ спустить паруса. Барка надвигалась на шнягу, как чёрная смерть. Чайка ощетинилась ружьями и топорами. Аглоедов колдовал у упущенки. Тизенгаузен нацепил шпагу, проверил и заткнул за кушак пистолеты. «Молитесь, кто умеет», — посоветовал он команде и сам зашептал «Отче наш». «Эх, Отче наш», — в Торе капитану рявкнул Волобую, — «Иже еси на небеси! Дальше забыл, короче говоря, амине кранты! Веселей, братцы! Не позволит Никола Угодник, верховный спасатель на водах, чтобы нас, да за просто так! «Всем почарки и к бою! За капитана Тизенгауза на пиратские морды!» ё прорали пиратские морды. «Аминь!» Барка тем временем тоже убирала паруса, ход ее замедлился. Палубные надстройки отливали смолью, пушечные стволы медью, матросы бегали по вантам, повешенные нореи вяло болтал ногами — Над чайкой навис высокий чёрный борт, сверху, как приглашение, упали швартовые концы и верёвочный трап. «В гости зовут», — Аглоедов недобро прищурился. «Ну-ну». No, no. «Швартовы принять», — скомандовал Тизенгаузен. «Сидеть тихо, ждать меня, Волобуев за старшего». «Если не вернусь...» «Тогда тем более, Волобуев за старшего». «Не поминайте лихом». и полез по трапу. Через несколько ступенек он почувствовал, что за ним кто-то увязался. Тизенгаузен раздраженно посмотрел вниз. Там карабкался дед Шугай. «Я пригожусь, капитан!» — сказал дед. Петр недовольно поджал губы и полез дальше. Вахтенные ухватили его, помогли встать на палубу. Кизенгаузен отряхнул камзол, поправил шпагу, заложил руки за спину. Все это он проделывал для того, чтобы как можно позднее встретиться взглядом с капитаном барки сидевшим под мачтой на перевернутой бочке. А когда Петр набрался храбрости поднять глаза, капитан уже глядел мимо. «Хеллоу, Шугар, ют плали пасок». What the hell are you doing here? Здорово сахар чертов ублюдок Перевел Тизенгаузен про себя Какого дьявола ты тут делаешь? Дед Шугай ответил Какого дьявола? Твою мать! Возкликнул пират Тысяча чертей! Он вытащил из-за бочки костыли И встал на ноги Точнее на одну Только сейчас Петр разглядел Что другая нога у капитана деревянная Но все равно этот пожилой, богато одетый моряк выглядел смертельно опасным. От него так и несло погибелью. Одноногий ловко подскочил к Шугаю. «Я вижу, ты словил пулю. Как в старые добрые времена, не правда ли?» Дед Шугай сказал, что капитан хорошо заштопал его. «Этот?» Одноногий смирил взглядом Петра. «Капитан Тизенгаузен», — представился тот. «Пиратская шняга-чайка! Честь имею!» «Капитан!» Фыркнул одноногий, поворачиваясь к Шугаю. «Тысяча чертей! Между прочим, Сахарок! Один наш общий знакомый, слепой Пью, просил тебя передать стальной привет в печенку!» Дед Шугай холодно осведомился, зачем же дело стало. «Забудь это! Я никогда не любил Пью!» И он давно отдал концы. Сдох под копытами лошади. Ха! Позорная смерть для моряка, но подходящая для слепого ублюдка, не правда ли?» Дед Шугай поинтересовался, сколько еще приветов у одноногого за пазухой. «Больше, чем ты можешь представить!» — рассмеялся тот. «Но их незачем передавать. Вся сволочь из команды Флинта нынче в аду. Я был уверен, что и ты сыграл на дно. Какая встреча, тысяча чертей!» «А пойдем-ка, дружок, потолкуем!» С этими словами он приобнял Шугая и увел за мачту. Петр Тизенгаузен стоял, потупившись. С одной стороны его пока что не убили, с другой — фактически не заметили. Первое было отрадно, второе — обидно. На всякий случай он выглянул за борт и ободряюще помахал своей команде. Стало еще обиднее — Эти люди уважали его. Готовы были пойти с ним куда угодно, но у божеству их одежд, снаряжение, да и самой чайки показалось вдруг невыносимым. Черная барка на дрейфе до блеска дышала настоящим морским порядком и чисто пиратской роскошью. Здесь палубу хотелось лизнуть, как леденец, а быцы ноги матросы носили золотые перстни. Из-за мачты слышалась ругань на нескольких языках, прерываемая взрывами хохота. Похоже, дед Шугай поверил, что старый дружок не собирается передавать ему приветов, и оттаял. А помнишь, как черный пес тогда орал «Где хреновина, Билли?» <смех> Петр решил не прислушиваться. Долетали лишь обрывки разговора, и вряд ли из них удалось бы выудить тайну пиратского клада. Наконец, одноногий, громко бухая в палубу костылем и деревяшкой, подошел к Тизенгаузену. Дед Шугай подмачтой что-то пил из пузатой бутылки и заговорщически подмигивал издали. «Имя Серебров», — представился одноногий. «Иван Серебров, пиратская барка «Ласточка», — слыхал про такую. Петр только головой помотал. «Верно», — согласился одноногий, — «и не должен был слыхать». Ведь я в со всеми береговыми на Волге-матушке. Тихо, делаю свои дела. А ты поднимаешь шум, привлекаешь внимание, смущаешь народ. За каким хреном? Сто чертей тебе в селезенку и адмиралтейский якорь в ухо! «Мы идем на Кюрасау», — твердо произнес Петр. Одноногого эта новость не смутила ни капельки. «На Кюрасау? Что же почему нет?» попутного ветра. Только смотри, парень, ты угодил между дьяволом и глубоким синим морем. Собрался на юг, вот иду туда. Клище раз попадешься мне здесь, сразу вешайся на реи самостоятельно. Иначе живые позавидуют мертвым, понял? Волга-матушка слишком узкая река для двоих пиратов. Остаться должен только один. Сказано было так убедительно, что Пётр непроизвольно кивнул, а не собирался ведь. «Хороший мальчик!» – похвалил одноногий. «Тогда слушай. В команде у тебя замена. Сахар… Э, то есть Шугай остается со мной. Он уже стар для всего этого, еще хрохорится, вот и схлопотал пулю. И погубишь его по глупости, будет обидно. А с тобой пойдет мой подштурманец Ерёма Петух. Славный Малый давно мечтает о Карибах. Умеет определяться по солнцу и звёздам, с ним не собьёшься. Теперь держи полезный совет. Ты ведь разумеешь по-аглицки, я вижу. Французский у меня лучше. Даже не думай об этом. Французу уже история. Нынче в Южных морях вся сила у англичан. Ну-ка, парень, tell me your story. Пётр, запинаясь, начал рассказывать, кто он, откуда и по что собрался в пираты. «Зайдёт!» – перебил одноногий. «Выговор ирландский, будто полный рот горячей картошки набил. Значит, выдавай себя за ирландцам. Это нетрудно, они похожи на русских, такая же пьянь мечтательная!» «Но почему я не могу быть русским?» – хмуро спросил Пётр. «Потому что русских не бывает», – веско сказал одноногий. Это они для самих себя есть, а все остальные в гробу их видали. Никому русские на хрен не сдались. С тех пор, как государь наш Иван Грозный обозвал английскую королеву пошлой бабой, на русских окончательно наплевали и забыли. Петр недоверчиво смотрел на Одноногого. Осмыслить его речи было непросто. «Парень, я знаю, что говорю! Недаром обошел все карибы и вернулся живой да при призолотишки. Я служил у Флинта акватермастером. Тизенгаузен опустил глаза. И ему нечем было крыть. «Имя оставь свое. Питер терпимо для ирландца», — наставлял одноногий. «Прозвище выдумай покороче, чтоб запоминалось, только не слишком кровавое. Иначе могут предложить ответить за него. А... «По происхождению будешь ты у нас...» Одноногий задумчиво оглянулся на Шугая. «Ирландский лекарь!» — решил он. «Ты правда неплохо заштопал старика!» «Я капитан!» — глухо напомнил Тизенгаузен. «Моряк!» «Моряк с печки бряк!» — сказал одноногий, как отрезал. «И капитан дырявый кафтан! Вот ты кто на сегодняшний день!» Петр тоскливо огляделся. Команда Барки издали скалила золотые зубы, дед Шугай прихлёбывал из бутылки и кивал соглашаясь мол, дело тебе говорят». Тизенгаузен через силу расправил плечи и приосанился. «Ладно, — сказал он, — спасибо за науку, капитан Серебров. Ну, где этот ваш подштурманец? Еремей Петух оказался юн, румян, застенчив и красив, как девчонка. «Что за прозвище такое? Петух?» — спросил Тизенгаузен подозрительно. «Дедушка был старостой, всю деревню пропил», — объяснил юноша стыдливо краснее. «С тех пор мы петухи». «А, ну да это ладно, это бывает», — сказал Петр с облегчением. «Собирай вещички и доступай на борт. Назначаю тебя штурманом». у меня карта есть Шопотом похвастался штурман. Бооб новый валет съездвил тизенгаузен. поддошел дед шугай обнялись на прощание. «Ну ты даешь старый от души восхитился Пётр. У самого флинта служил надо же. Дед шугай метко заметил, что многие по юности делают глупости, но он ни о чем не жалеет и уверен у молодого барина все будет хорошо. Одноногий поджидал у веревочной лестницы. «Прощайте, капитан Серебров», — сказал пётр «Не спеши, парень. Я дам тебе еще урок напоследок. Ну-ка, с командой, чтобы твои обормоты перегружали все награбленное ко мне». «По какому праву?» — взвился Петр, хватаясь за шпагу. «По праву сильного?» Одноногий едва заметно улыбнулся. «Если ты пират, то должен это понять, не так ли?» Дизенгаузен сокрушённо вздохнул. Он ещё не совсем понял, но, кажется, начинал понимать. Осторожно двигаясь в густом тумане, Флагман эскадры кадры Рюйтера» вдруг с отчетливым хрустом подмял под себя что-то небольшое и деревянное. Это оказалась пуклая суденышка, на котором все то ли спали, то ли были мертвецки пьяны. Судно буквально развалилось, но команду удалось выловить и поднять на борт флагмана. Спасенные опасливо сгрудились на баке. Впереди плечом к плечу стояли капитан Пётр Тизенгаузен, старпом Волобуев, канонир Аглоедов и юный штурман Еремей Петух. «Как ваше имя, сударь?» — спросил вахтенный офицер, намётанным глазом опознав в старшего. «Питер!» — начал Тизенгаузен. И тут громадный Волобуев случайно наступил ему на ногу. «Бллад!» От души сказал капитан.